Глава 28. Фронт инженерных работ. «И какие выводы, Цемерик?» — спросил Стат Касакри. Речь шла о предварительном расследовании причин затопления дули. «Окончательные выводы делать вам, Стат». «Ладно, пусть предварительные. Ну так...» «Понятное дело, прежде всего интересно, была ли наша дуля потоплена и чем?» «Да, и...» «Нет, слава звезде матери, тут не задействована ни мина, ни торпеда, ни какая-то другая снаряда ракетной технологии. В общем, браши здесь ни при чем». «Уже это хорошо, инженер!» — кивнул Касакре. «Я, правда, и не верил, но все же...» «Однако я подозреваю, что в деле не все чисто. Конечно, мы еще не подняли дулю на поверхность, а там в воде мутно, да еще этот лес из водорослей и снова акулы, никак мы от них не избавимся». Но все едино, очень подозреваю, что здесь дело не в оплошности, да и это труп. Вы же видели снимки? Видел, но там все так попортили хищные рыбы. Да, из-за этого полную идентификацию произвести не удастся, но все равно. Вряд ли кто-то из нашей команды будет раздеваться полностью. Хотя бы часть комбинезона акулы бы не выкусили, но ведь ничего. Опять же, с учетом трупа... В смысле, останков, найденных рядом с дулей, общее количество людей, семь человек экипажа, совпадает. Однако... То есть, если этот голый все же чужой, то не хватает одного нашего, так? Так точно, капитан Стат. Однако в планы исследования берега ведь входило использование ездовых торпед, правильно? Думаете, перед этой аварией они успели отправить одного человека к берегу? Да, очень похоже на то, ведь одной торпеды на дуле действительно не присутствует. Вот как? Почему сразу не довели? Я и довожу, шторм капитан. Да, но почему только одной? Ведь по инструкции незнакомые побережья в одиночке не исследуют. Понятия не имею. Да и вообще, тут все, предварительные выводы. Там подводная растительность чуть ли не в 10 метров высотой. Может, торпеда еще найдется? Она ведь тоже из пластика, магнитометры могут врать. — Ладно, продолжайте, Цемерик. Кстати, вам это мое поручение с расследованием не слишком мешает основной деятельности. — Честно, капитан Стат, безусловно мешает. Ведь все-таки мы пришли на этот остров для починки водометов, а не для ведения уголовной хроники. Хотя я понимаю, почему назначили меня. Если бы там имели следы подрывов и прочего, пришлось бы идентифицировать примененный тип оружия, так? — Правильно, Цемерик. — Тогда давайте так. Займитесь двигателями, а следствие пусть ведет линейный помощник Дор полека Хотя, опять же, было бы желательно, чтобы подъемом дули все-таки занимались вы. Понятно, капитан стат